Глава 23. Кристина. Стайка крыс и один тонущий корабль. Думала пойти в свою комнату, но там рисковала задохнуться наедине с мыслями, потому вышла на свежий воздух. Удивилась застав перед воротами мнущегося Егора Михайловича. Толстяк так и не ушёл, но увидев меня, заорал, как если бы нашёл цель для ярости. Почему вы все не собираете вещи? Ситуация не до конца понятна. Не топите его ещё сильнее, не действуйте на нервы. Просто примите как факт, что такой штат не он, не я теперь не содержу. Странно, что он в моём лице обращался сразу ко всем сотрудникам. И я не стала говорить, что Гоша с Зинаидой решили остаться без всяких денег. Они между собой очень похожи. Неудивительно, что в ситуации приняли одинаковое решение. Я просто поинтересовалась Почему вы не уехали, Егор Михайлович? Хотите вернуться? Хочу. Он паник. И головой понимает, что не должен. Зачем тонуть вместе? Сейчас Пусть. все, кто останется, испытают удары на себе, особенно в моей сфере. Тогда почему не уходите? повторила я. Потому что не всегда нужно думать головой, Кристина. В смысле, вообще не думать или думать на всех сторон? Я не первый, кто из его жизни просто уходит, и не последний. Сашка, это мысль когда-то должна пережить, переболеть её окончательно. А я ему не психиатр. Зачем-то крикнул это в сторону двери, как будто оправдывался перед ней. Пусть уже повзрослеет и поймёт, что все люди предают, и это нормально. Но лично я в тупоголового лентяя уже столько ресурсов влил, что жаль собственных усилий. А Сашка В отличие от других бездрий, хотя бы терцо от кварты на слух отличает. Нет. Найти замену не такая уж большая проблема, но всё-таки проблема. Последнюю песню ведь именно он перекроил, когда там край вроде бы было нечего. Иногда у него включается чуйка, как у долбаного Шаппена или ещё более долбаного Хендрикса. Он из тех людей, которые думают музыкой, потому и способен делать чудо. Им всегда тесно в одной тональности или в мире нормальных эмоций. Но именно они штучный товар. Никогда ему об этом не говори, Кристина. И не подумаю. Я грустно улыбалась, хотя на душе было гадосно. Сами потом скажете, если захотите. Но раз уж вы решили со всех сторон подумать, то вспомните и о том, что без вас у него даже шансов нет вернуться. Ведь это вы всегда отвечали за связи, а он только пил и увиливал от важных встреч. Вот именно. Пусть придурок теперь поймёт, почему я так злился. Он опять заорал на дом, а тому было безразлично. Посмотрел на меня. Оказывается, он совсем старик, но за энергичной бойкостью это до сегодняшнего дня не было так заметно. Проговорил спокойно. Ладно, Кристина, пойду я. Вернусь через полгода. Если безмозглый щенок до тех пор не сопьётся, то подумаю, что можно сделать. Расчёт на начало этого месяца быстрый не жди, или вообще не жди. Я в первую голову заплачу только тем, кто в суд побежит, то есть не тебе. Гоша Зинаида вообще на его довольстве. Пусть сам разбирается с ними. Но без водитель он точно обойдётся. Он всё-таки вышел, нажав на кнопку возле кованых калитки. А я ещё стояла и смотрела на выход, который предстоит совершить и мне. В суд, если не заплатит. Я действительно не побегу. Тут хитрый лис, верно, придугадал. Однако и без потерянных денег ситуация выглядела отстойно, а сердце ныло. Всё же беда случилась не с посторонним человеком, а с тем самым Сашей, который застрял в моих последних снах и мыслях. Не обязательно тонуть всем вместе, как заявил продюсер. И когда-то я в этот город приехал учиться. Отказываться от мечты неправильно. какие бы обстоятельства ни возникли я не тратилась на развлечения и одежду только на питание и аренду потому удалось сэкономить на оплату за первый курс могу вернуться в такси тогда буду зарабатывать на жизнь а уже перед вторым курсом соображу что делать дальше остаться вместе с сашей можно но игор михайлович и в этом прав зачем в такой ситуации человеку личный водитель Динеята с Гошей хотя бы хозяйство на себя возьмут. Польза от них понятна, а я получается останусь просто на хлебнице. Или всё-таки остаться, внести всю сэкономленную сумму в наше общее выживание, а в институт поступить, когда Саша снова вернёт своё положение? Уйти, а сначала саму себя предать, свои эмоции, которые через пару лет могут показаться смешными, а сейчас видится чуть ли не самым ценным в жизни. Вариант остаться перевешивал. Успокаивал совесть ней не противоречил душевному мукам. Ведь я не из тех, кто предаёт дорогих людей. Единственным серьёзным аргументом против осталось его враньё о самочувствии. Я до сих пор помнила, как за него перепугалась. Мать его оказалась жуткой циничной манипуляторшей, которая даже не постеснялась подложить родному сыну такую свинью. Но сам-то он в кого пошёл характером? Человек, способный до смерти испугать людей, чтобы получить своё, недалеко ушёл от женщины, которая переврала всю историю, прекрасно зная, что это может обрушить его карьеру. Я оставалась в него влюблённой, но и до сего ужасного дня не считала Сашу самым порядочным человеком. Почему же Гоша от такой же новости совсем не разозлился? Гоша добрее и мудрее меня. Он нередко видит то, что не на поверхности. Для себя же я столь лёгкое принятие подобных выкрутасов определила бы слабостью, а не мудростью. Пошла в дом и удивилась смеху. Оказалось, что у Гоша и Зинаиды до сих пор заседают в столовой, но натужное веселье звучало неуместно на фоне последних событий. Я не хотела с ними встречаться, не хотела пока смотреть им в глаза. Если я останусь, то точно ней за чувство вины. Однако винить меня никто не собирался. Кристина сразу позвала Зинаиду. Пямлет не доела. Будет невкусно, если разогрею, но хоть как-то. Я тут Гоша рассказывала, что за всю работу в этом доме больше накопила, чем растратила. Сейчас бы рвануть куда-нибудь, прогреть старые кости, а границы закрыты. Сам мир возмущается, что я куда-то собралась. Я присела к столу и просто слушала их разговоры. Эта парочка не собиралась устраивать траур, а значит, Ранели поздно, они взбодрят и хозяина дома. Мне бы с ним поговорить, для себя определиться, но я пока не решалась. Зинаида преувеличенно бодро расписывала, что в самом деле просто не знает, чем ещё заняться на пенсии. Дети давно взрослые, внуки уже тоже подростки. Бабушке не зачем лезть в их личную жизнь. А старость, по её словам, наступает тогда, когда человек перестаёт быть кому-то очень необходим. Так что я, она зашептала, как будто возглавляла подпольный клуб сговорщиков. Переживаю, конечно, за Сашу, но немного рада, что в моей жизни столько понятного смысла из-за него. Не когда стареть, не время ещё. Гоша ей в ответ отвешивал комплименты и ругался, чтобы не смела себя старой называть, а я всё слушала и думала: Как так получилось, что они стали почти семьёй, включая Гошу, хотя в этом доме он появился не так давно? Только я со своим скепсисом и народный предмет. Хотя именно я быть может, бы, может, хотел бы атаковать рядом с Сашей самое близкое место. Тряхнула головой и пошла в его комнату. Плевать, если он сейчас ещё не в состоянии с кем-то общаться. Но дверь была приоткрыта. Поэтому я сначала прислушалась к музыке. Он играл на гитаре, то есть не совсем раздавлен. Тренькал что-то незнакомое и без переходов переключался на другую мелодию. Последнюю я узнала. Британская уже почти классика, которую так любят пить на французском. Защити меня от моих желаний. Лучше бы он пил что-то более боевое. Меня бы это обнадежило. Я распахнула дверь и вошла, боясь, что прогонит. А почему не поёшь? Он ответил к моему удивлению с улыбкой. За столько лет отвык пить бесплатно, а поиграть пока можно. Тогда продолжай. Я не помешаю, если сяду там. Саша пожал плечами, но гитару отставил. Переполз на кровать дальше, облокотился на подушке и уставился на меня в ожидании продолжения. Я всё ещё мешкала, потому он спросил в лоб: Всё ещё думаешь, Кристина? Не надо. Я совершенно серьёзно. Зинаиде я этого просто не могу объяснить, а твой друг вообще отбитый на голову фанат. Но ты меня поймёшь. Мне от их поддержки только труднее всё принять. Сейчас, если от меня потребуются какие-то манёвры, да, тот же переезд, я должен думать и о них, а не только о себе. Плюс просто неприятно, что кто-то приносит себя в жертву, хотя я жертв вообще не просил. Потому если ты покинешь этот дом до вечера, я буду благодарен. Говорил он вроде бы искренне и слишком спокойно. Я даже логику в его словах уловила. Кажется, на его месте я рассуждала бы похожим образом. Как можно принять помощь той же Зинаиды, но не платить ей? Ведь она не обязана работать, тратить своё время, однако будет это делать. не уговоришь прекратить. И всё равно его слов пока для решения мне не хватило. Саша, 3 дня назад на вечеринке ты начал о чём-то говорить. Нас прервали тем забавным стрептизом. А, ничего важного, забудь. Честное слово, выпил, пытался толкнуть какую-то философию, но уже толком и не помню, в чём её суть. Мне показалось, что тогда-то собирался закончить чем-то глупым и романтичным. Романтичным? Усмехнулся он. Из меня тот ещё романтик. У Светланы спроси. О, кстати, и ей надо будет не забыть вернуть должок. Заслужила. Ладно. Романтику я действительно могла просто придумать. Мои эмоции требовали отражения, потому я искала их в любом отголоске. Хотя иногда возникало ощущение, будто мы с ним скребёмся в одну и ту же дверь с разных сторон, но сами же мешаем её открыть в любую сторону. И это чувство тоже могло быть надуманным. Но меня убивала его нынешняя безмятежность. Ему бы сейчас психовать, паниковать или хотя бы лежать раздавленной лепёшкой, но он будто бы включил какую-то броню. Уезжать захотелось ещё меньше. Послушай, я вот что думаю. Я могу устроиться в такси. Если ты пока останешься в этом доме и если из комнаты не выгонишь, тогда и сэкономим на аренде. Те же деньги потратим на продукты. Я действительно думаю, что сейчас остаться вместе будет самым экономным вариантом для всех четверых. Сомневаюсь. Зачем ты упёрся он? Автобусы отсюда ходят, но замучаешься мотаться. По-моему, никакой выгоды. Если Егоша уговоришь, Я на самом деле испытываю облегчение. Вы из чего взяли, что я уже на мели? У меня были такие заработки, которые при всём желании потратить не получилось бы. Вы всерьёз думаете, что втроём будете вытягивать меня, который за месяц зарабатывал на себя и на сотню таких приблуд? А как, по-вашему, я себя чувствовать должен, когда вы так настойчиво убиваете мою самооценку? Останусь. Я тоже умею включать броню, если чувствую, что она уместна. В гробу я видала твою самооценку, уважаемый Александр, только при одном условии: ты извинишься за обман, потому что я тогда за тебя всерьёз переживала. А если не извинюсь, этот разговор наконец-то закончится? Он улыбнулся ещё шире. Тогда я в гробу видал твои переживания, уважаемая Кристина. Точно не уеду. С ним что-то не так. Он всегда даже в самом начале нарушал границу между нами. Часто меня провоцировал, выводил на смех или вёл себя не как начальник с подчинённой. В любом случае, ещё ни разу между нами не было такого холодка. Меня поначалу это выбивало из колеи, но теперь отличие было заметно. Человек, который сам в начале знакомства всеми силами меня приближал, вдруг вытянул руку и отодвинул резко. И произошло это так быстро, как будто я лично отвечала за возникшую в его карьере катастрофу. С чего бы? Неужели только из-за нежелания, чтобы кто-то видел его уязвимым? Хорошо, уговорил. Я останусь. Я тоже улыбалась, надеясь выглядело хоть немного издевательски. Кстати, это несправедливо. Я про твою мать. Ни одна мать не поступила бы так с ребёнком, если бы в ней была хоть капля любви. Даже если сынок действительно уродился таким подльцом, как она расписывает. Рано или поздно это все поймут. Не сходится её действия с тем, что она заявляет. Мне не нужны твои жалостливые сопли, Кристина. Сейчас я немного побуду в апатии, потом возьму себя в руки, потом снова поднимусь. А ей светит только судебный запрет на приближение. До этого я не успокоюсь. Хорошо, что у тебя есть план, но это ненависть. Прости, что лезу не в своё дело, Саш. Неужели не проще её простить и забыть? Он наконец-то перестал улыбаться. Я своим наглым вмешательством добилась хоть какой-то серьёзности. Посмотрел на меня прямо и всё-таки ответил, зачем-то углубляясь в детали, которые его, похоже, слишком сильно беспокоили. Простил бы, если бы она хоть раз в моей жизни появилась до того, как я стал популярен. Она даже на похороны отца не явилась. Брат её младше забежал на поминке, а у неё нашлись дела важнее. Смотреть на меня не хотела, на самую главную ошибку своей молодости. А когда второй альбом разошёлся хитами, она впервые нарисовалась. Это как же так получается, что я, её кровиночка, в роскоши купаюсь, когда она каждую копейку должна считать. Для себя пожить хотела, а тут такой бонус из старой ошибки появился. Почему бы не попытаться его поиметь? Понимаю, но эта ненависть убивает тебя быстрее, чем её Неправда. Это ненависть мой движок. Я никогда не сдамся хотя бы для того, чтобы каждая минута моей жизни, каждое моё появление на экране сводили её с ума. Под шикарной оболочкой общего любимца, красавца, обожаемого фанатами кумира с недюжинным талантом, я вдруг рассмотрела мальчика-подростка, которому когда-то сделали очень больно. До сих пор я считала, что его взрастила отцовская любовь. Но оказалось наоборот. Он питается злостью к матери. И чего бы он ни добился, это останется с ним, навсегда изменив характер и отношение к людям. Но жалости я не почувствовала, лишь понимание. Мы зря все переживаем. Он выкорабкается и поднимется ещё выше. Он будет богат, популярен и успешен на зло. Будет ли при этом счастливым? Большой вопрос. Но потопить его никому не под силу. А пока надо ему дать свободу пережить первый этап выхода. Он ведь запланировал немного апатии, и апатия требует одиночества, а не назойливой поддержки. Я встала. Пойду спрошу у наших хозяйственников, не придумают ли они и мне какое-нибудь занятие, пока я работу не нашла. И да, я остаюсь. Когда ещё поживу в таком прекрасном доме? Кристина. Я никогда не думал, что ты такая наглая. Я о тебе тоже многого не знал. Сегодня день открытий, Саш. Вышла так и не удостоверившись по выражению лица, обрадовала или огорчила его моя решительность. День прошёл уныло. Никто никуда не поехал, а все разговоры были подчёркнуто натужными. Гоша буквально придумывал себе работу и бегал туда-сюда, чтобы создавалось ощущение приятных хлопот, а не чёрной депрессии. Гинаида тоже через пару часов погрузилась в себя. Она не изображала, что рада моему решению остаться, думала о чём-то своём. Я почувствовала себя ещё сильнее не в своей тарелке. Неужели действительно просто навязываюсь людям, у которых и без меня хватает проблем? Несколько часов непривычной тишины и синюшной тоски, несколько безуспешных попыток завязать пустую болтовню. Но главное, человек в этом доме, с которым и следовало согласовывать все решения, так за весь день и в своей комнате и не вышел. В итоге его с скандалом на ужин вытащила Зинаида, которая пригрозила отнести еду в спальню и кормить с ложки. С ней Саша попрежнему не умел спорить и потому всё-таки присоединился к поздневечернему застолью. И вдруг произошла точно такая же картина, которую мы имели несчастье лицезреть за завтраком. После звонка и ответа Зинаиды громко хлопнула входная дверь. Снова влетел Егор Михайлович. Всё такой же злой, расстроенный, но за столько часов ещё и взвинченный до ярости, которую поспешил выплеснуть на нас. А вы почему все здесь? Ещё не поняли? Все уволены. Я едва не рассмеялась от накатившего облегчения, потому не удержалась. Быстро же у вас продюсеров полгода проходит. Мы даже соскучиться по вам не успели. заткни, щенячка безмозглое. Тебя бы я ещё спрашивал. Саша тоже с усмешкой позвал. Егор Михайлович, какими судьбами опять надырываетесь? Решили денежные излишки на такси прокатать, чтобы не отвлекали? И ты заткнись, придорок. Он рухнул напротив него. Короче, готовься. Будем пилить документалку. Последнюю песню выпустим синглом, но надо сразу записывать альбом. С интервью пока непонятно, но буду решать. Учти, в ближайшие 2 месяца спать тебе будет некогда. Поцелуешь каждую задницу, на которую покажу пальцем. Снимешься в любой рекламе, даже мать его стирального порошка. Двери сейчас закроют все. Надо будет долбить, пока занаве они откроются. Потому финансовый провал обеспечен. Не нравится бесплатное выступление без всякого райдера? Теперь понравится. Фонд имени твоего отца организуем. чтобы каждая шавка увидела его святым человеком, который воспитал такого морального колеку, потому что его рана забрала болезнь. Дом выставляй на продажу. Профессионалы бесплатно не работают, плюс не помешают ценные подарки. Если всё сложится, то до октября разгребём. Если не сложится, тогда я заберу обе твои почки и мозг. Хотя на хрен мне твой мозг. Надо брать что-то рабочее. У тебя полчаса на сборы, поедем в студию, пока её перед нашим носом не закрыли. Три песни почти есть. Нужно ещё семь. В следующий раз поспежь через 2 недели. Сашу улыбался. Видимо, не настолько плохи его дела, раз старый жук вернулся. Если хотя бы в отдалённом будущем не мелькали бы деньги, то Егор Михайлович уговорил бы себя, что такой чемодан теперь проще бросить, чем пытаться вытянуть из болота. А инвестиции и связи его ситуация потребует много. Я это себе приблизительно представляла. Сегодня день сюрпризов. Люди открываются с интересных сторон. Я предпочтала думать, что наш с ним утренний разговор в этом решении сыграли хоть мизерную роль. Я-то ничего толкового не сказала, но вынудила самого продюсера произнести вслух некоторые вещи, которые не будут давать ему покоя. "Что, вы, Егор Михайлович?" проблеял Саша. "Мне нельзя столько работать, особенно по ночам. Ещё упаду в обморок". Зинаида тоже открылась с новой стороны. Внезапно дала ему ощутимый подзатыльник. Скорее всего, это означало, чтобы доедал и бежал в душ благодарной обезьяной, а не доводил старика. В общем, пришлось ему уловить намёк. Онам осталось с обожанием смотреть на продюсера. Если этот человек, думающий только рентабельностью, видит свет в конце тоннеля, то он сможет показать его и всем остальным.